При этом она обильно цитировала одну солидную ежедневную газету. Но потом госпожа Ева покинула общество, дабы вернуться к своему мольберту. «Долг повелевает мне писать. Извините меня, пожалуйста». На Пельцера было жалко смотреть. Он бросил на Клементину испытующий взгляд, словно взвешивал, можно ли схватить эту синицу в руку, а когда Клементине пришлось срочно удалиться по вполне понятной причине, От двух до шести она выпила у Шолздорфа четыре чашки чая, у Ширтенштейна три и еще две чашки кофе, у Пельцеров. Когда Клементина удалилась, Пельцер заговорил шепотом. «Раньше считали, будто я болен диабетом, но оказалось, что содержание сахара в крови у меня в норме, да и вообще здоровье в полном порядке, поверьте мне». «Наверное, вы будете смеяться, но я в первый раз в жизни понял, что у меня есть душа, и что моя душа страждет. В первый раз я чувствую, что исцелить меня может не первая попавшаяся женщина, а одна единственная в мире. Я бы с удовольствием задушил Турка. И что только она в нем нашла. Неотесанный мужик, деревенщина, провонял баранами и чесноком. еще вдобавок моложе ее лет на десять. У него ведь есть жена и четверо детей». А теперь он и ей сделал ребенка, а я... Помогите же мне. Автор, проникшись большой симпатией к Пельцеру, дал ему понять, что в подобных ситуациях посредничество третьего лица, как показывает опыт, не достигает цели. Скорее, даже наоборот, вредит. В таком деле сам потерпевший должен все превозмочь без постороннего вмешательства. И при том продолжал Пельцер, «Я ежедневно отваливаю мадони дюжину свечей, ищу утешения. Говорю вам это, как мужчина-мужчине, у других женщин. Не нахожу его, пью, пропадаю в игорных домах, но ничего не выходит, говорю я вам. Вот так-то?» Автор утверждает, что Пельцер произвел на него отчаянное впечатление. «Пожалуйста, не сочтите это иронией». Просто эпитет отчаянное как нельзя лучше подходил к тогдашнему состоянию Пельцера. Никогда в жизни я не был влюблен, никогда в жизни. Только путался с разными шлюхами. Сплошной разврат. Ну да, жена. Конечно, я относился к ней очень хорошо, до сих пор отношусь к ней хорошо. Пока жив, не допущу, чтобы с ней случилось что-нибудь плохое. Но я никогда не был в нее влюблен. О Лене я домогался. Домогался с того самого дня, как увидел впервые но каждый раз мне перебегал дорогу какой-нибудь иностранец. И все же я не был влюблен в Лени. Я влюбился в нее всего неделю назад, когда снова с ней встретился. Я... я ведь совершенно не виноват в смерти отца Лени. Я... я люблю ее. Ни к одной женщине я не испытывал этого чувства. Тут как раз вернулась Клементина и незаметно, но настойчиво начала торопить автора закончить визит. Ее последующий комментарий был довольно недружелюбный, во всяком случае холодный и трезвый. Мне кажется, это болезнь, как ее ни назови, хоть Пельцеровской, хоть Ширтенштейновской. В связи с поездкой в Толцем Лисселих у автора появилась возможность одним выстрелом убить и второго зайца. Приобщить Клементину, которая всегда подчеркивает, что она жительница гор и баварка, и сильно сомневается в наличии приятных людей севернее Майна, к прелести, более того, к очарованию равнин. Впрочем, автор не исключает, что он, быть может, живописал равнины чересчур восторженно. В итоге Клементина признала, что она никогда не видела таких плоских, таких необъятных равнин. Она сравнила бы их с равнинами России, если бы не знала точно, что равнины эти тянутся всего на триста-четыреста километров, тогда как там они тянутся на многие тысячи километров. И все же они напоминают Россию. Замечание автора насчет того, что, мол, действительно, напоминали б, если б не изгороди, Клементина не восприняла, а его пространное рассуждение об изгородях, заборах и межевых знаках сочла излишне литературными когда же автор упомянул о кельтском происхождении этих межевых знаков, обвинила его в неприятном расизме. В конце концов, она все с той же неохотой согласилась, что здесь засасывают горизонты, в то время как у них в горах засасывают вертикали.